Глава двадцать пятая. Смесь снов. «Ни один психоделик не может стоить так дорого», — категорично сказал я, крутя пирамидку в руках. Мы с Олегом сидели на лавочке в парке «Сосновка». «Разве что адренохром который добывает из мозга еще живых детей», — гоготнул Олег. Чего уж это все? Адренохром не имеет никакого отношения к тому, как его преподносят. Это вообще химическое соединение, продукт метаболизма адреналина и совсем не психоделик. Просто Гонзо Томпсон так называл ДМТ, а Терри Гиллиам потом и сам подтвердил, что это фейк. Да и не такой уж он дорогой, этот твой адренохром. 25 миллиграмм за 200 баксов, а тот уголек за штуку. Почувствуй разницу. «Ну откуда он у детей, этих недосталкеров?» «Как откуда? Ходят в Олимпы, собирают». «Уверен, что они и не сами до этого допетрили. Их обучили и активно используют какие-нибудь кукловоды. Молодежь вообще легко ОСМ обучается. У них точка сборки подвижная, не прибитая социумом. И ее так просто крутить в сторону, которая нужна тебе». «Именно. Вот почему многие ведьмы берут фамильяров из юнцов. И вот откуда разница лет в десять-двадцать. Таких молодчиков легко обучить и подстроить под себя. Ну что, кто первый?» «Погоди, я замер в нерешительности. Ты предлагаешь нам сожрать это дерьмо прямо здесь и сейчас?» ну, «Конечно». Олег лукаво улыбнулся и достал из пакета два пластиковых стаканчика и бутылку воды. «А кто будет ситтером?» «Мать природа!» Акхури обвел рукой парковые деревья. «Совсем с дуба рухнул, а если в бету катимся, я за безопасный трип. Поехали лучше домой!» «Офигенная идея! То есть ты хочешь, чтобы наши прекрасные ученицы наблюдали за двумя трепующими абьебосами? Ты в своем уме? Что они потом обо мне подумают? Я же у них типа вместо гуру!» — А ты вообще весь такой волшебный ассасин. Не стоит им нас видеть в измененке. — А здесь люди ходят, они могут позвать ментов. — А ты позвонишь Губеру и нас отпустят. У нас есть оправдание. Мы вышли на след лимбического наркокартеля. — Ты бы сейчас себя слышал. Какой бред! — усмехнулся я. я — это себя прекрасно слышу, а вот ты нет. «Сейчас мы сожрем эту штуку и будем прислушиваться к своим ощущениям, а потом пойдем туда, где людей поменьше, и начнем медитировать». «Давай сразу туда пойдем», — попросил я. «Стремает меня тут у всех на виду жрать всякую ерунду». Мы встали с лавочки и направились прямо через траву, к деревьям. Здесь было неплохое местечко, вдалеке от тропинок и лавочек. Олег сбросил пальто из ковра прямо под раскиристым деревом и сел на него с ногами, достал стаканчик и налил воды. Я же выудил из пачки сигарету и закурил. «Хочешь поглядеть на мою реакцию, да?» — догадался Акхори и бросил пирамидку в стакан. на а так дело не пойдет. Может, сначала по полстакана нарыло?» — предложил я. Не люблю незнакомые психоделики. Мы же даже не знаем, когда начнет переть и какой будет результат. Не трусь, давай наливай. Наобловод, похоже, микстурка Помнишь такую черную водку? Угу, странная она. На вид черная, на просвет красная, а когда ближе глядишь, с зеленым отливом. Хамелеон с плавающей точкой сборки. Я выпустил струйку дыма через нос и взял в руки стаканчик. Классический. Эх, сколько алкоголя было выпито в юности из таких вот на природе и в подъездах, и не вспомнишь. А теперь вот до чего докатился, пью из него какую-то дрянь из иного мира. Олег налил мне воды в стакан, и я бросил туда пирамидку. Черная хреновина тут же запузырилась, словно таблетка аспирина, а затем исчезла в черном тумане краски. Да, на просвет она переливалась разными цветами, запаха нет. Олег помешал эту бурду пальцем и облизнул. «Вот же говно!» — поморщился он. «Горькая, что твоя колея закатит сраку!» «Ух!» Я сделал глоток, и черное пойло тут же чуть не заставило выдать все обратно. «Это круче, чем грёбаная ипа!» «Пей, пей!» Олег отработанным движением запрокинул голову и всосал стакан буквально в один глоток. «Вот это мастер! Сразу видно, учитель!» «Это у тебя от водки навык, да?» «Вот именно. Пить стакан глотками полоща рот, себя не уважать. Только махом. Смысл в том, чтобы напиток вообще во рту не задерживался, а сразу лился куда надо. Но тут нужен правильный угол вливания. У меня на это ушло несколько месяцев». фу ну и дрянь я влил в себя остатки черной жидкости и лег на мягкую зеленую траву я не говори дай сигарету попросил олег мы закурили и посмотрели друг на друга это вот типичная наркоманская привычка сразу искать изменения в мордах своих товарищей в норме они или нет все в порядке сказал я и расслабился может нас вообще не вставит это еще почему Недовольно спросил Олег. «Ну, мы же типа просветленные, осознанные, вся херня». «Ну-ну». Ахори покачал головой. «Поглядим». Мы молча посидели минут пять. Я прислушивался ко всем своим органам чувств и время от времени смотрел на руки. «Ничего. Только в животе что-то бурлит. Непривычно». Это может быть потому, что мы ничего не поелим. Хотя, когда жрешь всякую психоделическую фигню, то и не надо наедаться, иначе назад выдашь. Вон всякие шаманы в Америке по неделе постятся, чтобы потом аяхуасочки навернуть да в мир духа взгонять. Прошло еще минут десять. Я поморгал глазами и посмотрел на Олега. Тот сидел в позе лотоса и глубоко дышал. «Вставила?» — спросил я. нет Та же херня. Я закрыл глаза и расслабился. Прошло еще минут десять, а потом я услышал тонкий звон, словно кто-то вдалеке баловался с колокольчиком. Тоненько так он прозвучал, нежненько. Я открыл глаза и опять посмотрел на Олега. Ты слышал? Спросил я. Да, тише, Серега, тут не все так просто. Ответил Акхори. Колокольчик это фигня, скоро начнется, ты, главное, не дрейфь. «Хорошо». Я снова лег в траву и закрыл глаза. Колокольчик начал звенеть отчетливее и приближаться, но я молча лежал, не двигаясь и жуя травинку. Не будем торопить события. Лишь когда мелодия заиграла у меня рядом с ухом, я резко открыл глаза и попытался вскочить. Но этого не произошло. Я словно оказался в густом желе. Веки разлепились медленно, будто их обработали резиновым клеем. Тело стало ватным, и координация нарушилась. Я умудрился сесть, и сквозь туман увидел, что мир вокруг начал кардинально меняться. Тучи на небе стали темными, грозовыми. Голубая синь сменилась мрачным маревом, и я увидел сверкающие звезды. Солнце исчезло. Я начал тереть глаза, чувствуя сильные вибрации и дрожь. Вот так торкнуло. Это что за хренатень такая? Пелена спала с глаз, и мне удалось встать. Передо мной был другой мир. Деревья вокруг нас превратились в корявые палки и почему-то обломки телек Трава под ногами пожухла, будто на дворе уже стояла глубокая осень. Я взял себя в руки, успокоился и посмотрел на Олега. Он все так же сидел в позе лотоса, но выглядел теперь совсем иначе. Он был полностью накою, вымазан белой глиной. Черная краска текла из его глаз, носа и рта, создавая жутковатый видок. Хотя я уже видел его в таком образе, в ямах моря забвения. — Забавно, — сказал Акхури и встал с земли. — Сергей, ты здесь? Скажи что-нибудь. — Да, я тут, — ответил я. «Ага, я вижу тебя, пока ты говоришь. Делаешь какие-то действия. Очень забавно». «Но где мы оказались?» – спросил я. «А ты еще не понял, да?» Олег усмехнулся. «Попробую активировать второе зрение». «Даже пытаться не буду. Мне все стало ясно. Мы в Питере, вернее, на другой его стороне, перешли и духом, и телом, да?» а «Ты догадливый. Прогуляемся?» Стоп, стоп. Я замахал руками. Ты же понимаешь, что на самом деле мы телом все еще там, на другом слое. Эти пирамидки просто смещают точку сборки без всякого сна. Это очень круто, я не спорю, но перемещаться опасно. нечего опасного. Следи за тенями и силуэтами. Пойдем, покажу. Мы вернулись на тропинку, и я сразу обратил внимание на тени и тонкие светящиеся нити, от которых они исходили. «Это были люди. Они медленно передвигались рядом с нами». «Но они видят нас в нормальном облике?» — уточнил я. «Несомненно, пирамидки сильно смещают точку сборки. Тут уже не второе зрение, а хрен пойми какое. Люди здесь даже не коконы, а струны, на которых играет Создатель. Какой инсайт, о боге Лимба!» «Охренеть!» — прошептал я. «Слушай, нам не стоит переться далеко в таком состоянии. Мы точно угодим под машину или станем жертвой ауешников». «Брать трястись, Серега. От тебя прямо исходят какие-то пучки негативного страха. Ты же ведьма мать его, так. Ты же лучший воин сновидений Москвы. А тут стоишь и дрожишь от ужаса». «Я не дрожу», — четко ответил я. «Относись проще к этому состоянию, войди в состояние наблюдателя и просто смотри за всем окружающим, не вмешиваясь в процесс, но отмечая некоторые закономерности». «Расскажи поподробнее», — попросил я. Мы шли ровным шагом, догоняя и огибая светящиеся препятствия жителей другого уровня сна, реального мира. Шум автомобильных дорог стих до комаринного писка. В воздухе почему-то стоял запах серы, а где-то вдалеке громыхали пушки. Или это были удары заводских станков? Кто знает. Мы пребывали в такой странной позиции, что могли слышать за километры и при этом не видеть ничего перед собой. Реальности смешались, и это было чертовски странным. Но самое интересное заключалось в том, что я не понимал, зачем нам это нужно. «Да, эффект явно глубже, чем мое классическое второе зрение, но толку-то. Да, не надо засыпать, а можно просто идти по улице и офигевать от увиденного». «Автобус», — сказал Олег, указывая на длинную тень. «Пойдем, покатаемся». «У нас есть машина», — возразил я. «Во-первых, ты ее вряд ли найдешь в таком состоянии. А во-вторых, ты не сможешь ею управлять. Или ты настолько безбашенный? Сомневаюсь». «Ты прав, блин», — согласился я. Мы подошли к теням, пропустили выходящие светлые ниточки, а затем я чуть не споткнулся на ступеньках, их не было в моем восприятии. Олег взял меня за руку и помог подняться, но он-то как видит. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Салон автобуса возник на мгновение, а затем растаял, оставив лишь силуэты. К нам приближалась с Она нервно дрожала, и я понял, что это кондуктор. Как только эта мысль прожгла мое сознание, я сразу увидел женщину за пятьдесят в оранжевой накидке. Правда, под ней больше ничего не было. Тетенька оказалась голой. То еще зрелище. «Проезд оплачиваем», — напомнила она, и я сунул руку в карман, нащупал нужную карточку. «За двоих», — попросил я. «За кого еще?» – не поняла кондукторша. Я оглянулся, но не увидел Олега. Он просто исчез. «Забейте», – сказал я. «За одного тогда». Перед глазами творилась какая-то кондуктор Кондукторшу колбасила, как медсестер из Сайленд Хилла. Она отдерганно протянула мне билетик. Я взял его, и тот рассыпался у меня прямо в пальцах. «Иллюзия! Это все сон! Сука! Ну точно же!» Я выставил руки и увидел светящиеся отростки, свел их вместе и тут же открыл глаза. Где я? Хорошо тебя вштырила Серега. Олег помог мне подняться. Но лучше здесь не валяться. Пинты примут на раз-два. Вряд ли мы сможем скосить под пьяных. У тебя в тачке пива нет с а то горло сушит. А, черт, тачка-то черт знает где. Погоди-ка... Я принялся рассматривать своего друга. Все тот же, вымазанный в черный и белый цвета. Только на лбу появилась бордовая повязка, а на шее бусы. «Где мы?» Я посмотрел по сторонам. Мы сидели на перевернутой лавочке в каком-то саду. Белый снег окутывал все дорожки вокруг нас, а по ним кто-то с хрустом топал и тащил саночки. Кто-то невидимый. «Где мы?» – спросил я. «В Питере?» меланхолично ответил Олег. «Это я знаю, но в каком?» а «Это имеет значение?» — хмыкнула Акхория. «А место-то какое? Улица, дом, район, наконец?» «Центральный. Вон, погляди!» Олег ткнул пальцем в какую-то стрёмную жирную тётку, стоящую на постаменте. «Екатерина вторая, что ли?» Я протёр глаза ещё раз, и картинка изменилась. Рядом с нами возник огромный чёрный трамвай, современный и низкопольный. Он был до отказа забит недовольными серыми тенями. «На нём не поедем», — сказал я, и Олег потянул меня куда-то в сторону. «Как ты вообще разбираешься в этом хаосе? Миры наложились один на другой, тут же нихрена не понятно». «Так будет, когда лимп налетит на землю». усмехнулся Олег. Забавная штука эта пирамидка, конечно, очень забавная. Большинство людей перестанет видеть вообще что-либо, потому что и здесь они были слепы и не желали прозрения. Выживут только те, кто сможет увидеть опасность. Вот ты, Серега, молодец, быстро учишься. Мы с тобой чуть под трамвай не попали. Меня вырубает время от времени, признался я, как подводкой какие-то обрывки восприятия. «Это у тебя от непривычки. Уверен, что на пятый или шестой раз ты будешь ходить, как ни в чем не бывало. Ты только погляди, какой фрукт». Олег подтащил меня к странной фигуре, закутанной в черный плащ. Она стояла рядом с конструкцией из палок, но едва я коснулся их, как сооружение превратилось в кивок с пирожками и напитками. «Добрый день». Олег подошел к фигуре и вежливо поклонился. «Как вам наш город?» «Добрый!» – быстро ответило странное создание. «Город добрый, день нет. Вы привлекаете внимание. Отойдите!» «Чье внимание?» – не понял я и стал оглядываться. «Мое!» – воскликнул незнакомец и начал медленно таять в воздухе, оставляя после себя светящиеся искорки. «И намерец!» – хмыкнул Олег. «У них на этом уровне сохраняется форма в отличие от людей. Очень интересно!» «Слушай, а что за позиция наблюдателя? Ты сам ее придумал?» «Я или великие маги? Какая разница, Серега? Главное, что она работает. Пойдем, я постараюсь тебе объяснить по пути». Олег начал вещать. Весьма долго и чутка нудновато, но я его хорошо понимал. Начать стоит с нашего эго. Эго – это мартышка, которая всячески суетится, чтобы произвести впечатление на окружающих. Она сильно переживает о том, что они подумают, что скажут и как она выглядит. Она тщательно подбирает слова и прокручивает ситуации, где старается показать себя в лучшем виде. Мартышка тесно связана с ощущением «я в обычном и особенно неосознанном бодрствовании» и мнит себя настоящей личностью, но на самом деле ее задача – прямое взаимодействие с социумом, подача сигналов и реакции. А это, между прочим, вовсе не обязательно делать осознанным. Скафандру, наоборот, лучше экономить силы и действовать на автопилоте. Для этого, кстати, даже удобно быть предсказуемым. Оно, как кукла, реагирует, когда его дергают за ниточки. И ему кажется, что это именно оно принимает решение. И поэтому от него стоит отстраняться. Однако не забывать об этой особенности. При это вовсе не означает отказа от настоящей личности и своих желаний. Скорее, это помогает отсечь лишнее в нашей головушке, ворох мыслей и суеты. Что скажет теща, подружки или мужики с работой? Эго волнует только его собственная важность, осознанность ему совсем не обязательно, так как людям, как правило, интересны только внешние проявления личности. Многих пугает тишина и пустота, когда эго умолкает, но на самом деле это и есть внутренняя свобода, уметь сосредоточиться на чем-то более глубинном и перейти в режим ручного управления. В этот же момент заодно отпадает и потребность демонстрировать миру отношения с ним и самим собой. И вот тут для осознанности нужно подключать наблюдателя. Ту часть себя, которая как бы стоит поодаль и беспристрастно следит за тем, что видит эго и как реагирует. Насильно его глушить нет смысла, достаточно просто следить за ним». Наблюдатель – это еще один элемент успеха, и он воспитывается так же постепенно, как и намерение, и может стать привычным состоянием. Поле внимания разворачивается перед ним, но никак не задевает его. Все, что происходит вокруг, это как ветер. Он поднимает волны, беспокойство эго, но на самом дне затаился наблюдатель, как большая рыба, которую ничто не колышет. Намеренье особенно эффективно в связке с наблюдателем, как туз в рукаве у Шуллера или некий ультимативный прием. Его не стоит выносить в поле внимания, иначе можно потерять контроль и снова скатиться в болтанку переживаний эго. От этого даже бессонница может получиться. Мы замерли перед ярко-красной вспышкой в пяти метрах от нас. Рядом с нами начали толпиться невидимые люди. Это светофор. — догадался я. — Еще бы знать, на какой мы сейчас улице. Дома вообще не читаются на этом уровне. — Скоро будем на Кленовой, — ответил Олег, и когда вспышка стала зеленой, потянул меня за собой по пешеходному переходу. Я снова чувствовал себя ребенком, будто меня притащили родители в огромный город, и я все вижу впервые. Такие же чувства восхищения, ужаса и полная перезагрузка сознания. Когда мы проваливаемся в глубокий сон продолжил олег эго теряется ему не на что реагировать сновидение оно по привычке работает по обстоятельствам и также по привычке не задается вопросами. Но состояние, которое получается, если расслабить тело, сформировать намерение, включить наблюдателя и закрепить их парочкой техник с визуализациями, легко может быть перенесено через провал глубокого сна в фазу быстрого сна. И ура! Осознанность включается сама собой, как только прогрузится пространство сна». И еще один бонус этого подхода – понижена эмоциональная реакция и стабильное восприятие поля внимания, то есть пузыря сновидения, благодаря которым можно дольше удерживаться в ОС. Обыдатель хорошо тренирует созерцание, медитации и практики осознанного внимания. Ощущения реального тела тоже относятся к внешнему полю внимания, поэтому нужно уметь расслабляться и растворять его восприятие на засыпании. С этим хорошо помогает йога Нидра. Некоторым ученикам Олега, кто никак не мог отделить эго от личности, иногда помогала смерть эго. Это пугающее поначалу состояние, которое может возникать при болезни или наоборот совсем безопасной практике Нидры. Тогда человек чувствует, что он отделен от внешнего мира и всего, что имеет к нему отношение, но все еще сохраняет сознание. Он уже не Вася или Маша, но кто-то, обладающий волей. Подвох же заключается в том, что эго также незаметно может вернуться и начать гордиться успехами по наблюдению за самим собой. И вот ты снова не дамаг с раздувшимся ЧСВ. Себе надо постоянно прислушиваться и спокойно принимать неудачи. Не получилось сегодня нормально перейти в состояние наблюдателя. Да и пофиг, потом получится однажды. Доказывать ничего не нужно никому, это только эго суетиться, чтобы его признали. Поэтому и не стоит делиться этим опытом со всеми подряд. Да и все равно поймет только тот, кто тоже практикует данный метод. Собственно, весь смысл позиции наблюдателя сводился к тому, чтобы перестать слушать свое эго, вестись на его раздражение и внимательно следить за собственными изменениями. В нашем случае это явно могло сработать. Вот Олег прекрасно справляется с одновременным пребыванием в двух мирах, а я не очень. «Куда мы идем?» – напрямую спросил я, когда мы прошли еще метров двести. «Что значит это твое? Куда?» искренне удивился Олег. «Ну, ты ведешь меня куда-то?» «Я? Тебя?» «Нет, друг, это ты меня ведешь. Я лишь сопровождаю тебя и помогаю не попасть под машины, потому что вижу лучше». «Серьезно?» «Ага, у меня четкое ощущение, что ты хочешь попасть в Михайловский замок. Тебя туда влечет что-то, да?» «Там была база серых», — ответил я. и там может быть предмет, который я ищу. Какой ты загадочный стал, прямо ух, самостоятельный, опиряешься на глазах. Что случилось-то с тобой, что тебе башку снесло на днях? Я соединился с богиней, тихо сказал я. Сава купился? Не расслышал Олег. Фига себе, но ты даешь, браток. Да не так все было, я просто вошел в ее свет, воскликнул я. Глубоко? — гоготнул от Акхория. — Достаточно, чтобы целиком раствориться в ней. — Круто! Ладно, я шучу, извини. — А богиня какая? — а Их много бывает. — Конечно, есть всякие дакини, на которых буддисты медитируют. Есть древние типа лилит там или астарты. Гиката вон тоже нам нередко покровительствует. — Богиня Лимба, — ответил я. — Круто! — Олег присвистнул. да догадаюсь, это тебя жнецы к ней притащили и толкнули в ее лоно?» «Типа того». а и теперь ты, значит, под ее началом ходишь?» «Не знаю пока еще, но крышечку мне чутко свернуло», — признался я. «И что ты осознал?» «Что после смерти скафандра я могу раствориться в ее свете навсегда», — ответил я. «И это будет высшей честью и бла-бла-бла?» Олег широко улыбнулся, обнажив белые зубы. «Знакомая херня, все эти божества такие. Даруют тебе уверенность в загробной жизни. Ты думаешь, что в итоге попадешь в нирвану, станешь частью чего-то колоссального, да? Получишь великие знания, переживешь тысячи уже чьих-то прожитых жизней, прикоснешься к вселенской любви, обретешь силу, свободу и знания». «А это не так?» «Ты подозрительно четко описал мои ощущения от этой встречи. Честно, я был немного сконфужен, и Олег почувствовал это. Это так только от счастья. Если ты вернешься к богине лимба после смерти, то не факт, что снова испытаешь все то же самое». «Тебя могут отвергнуть и отправить драить астральные толчки. Я не шучу. Из великого мага Земли ты станешь мальчиком на побегушках, который тысячи жизней будет доказывать свою преданность. вы тем, кто окончательно ослеплен светом богов, этого никогда не понять. Для осознания этого необходимо хотя бы разок умереть и отправиться к своим богам». «А ты умирал?» — Нет, конечно, иначе бы я здесь не стоял, но я встречал древних мудрецов, которые до сих пор батрачат на своих эгрегоров, хотя прошло уже до хрена времени. Так что ты поосторожнее со своими, сама по себе подключка неплоха. Те же жнецы теперь твои друзья, и ты можешь пользоваться их благами и дарами, помощь наконец-то, но запомни, что рано или поздно за все придется платить. Это касается всего в этом мире. Да, в любом тоже. Любая сделка с Грегором ведет к расплате, о которой ты обычно даже не догадываешься. В общем, мое дело тебя предупредить, Сергей. Как говорили в одном знаменитом фильме, ты ходишь по охуенно тонкому льду. Кстати, мы почти дошли. Протри глаза, Серега. Вот твоя цель. Я уставился на указательный палец Олега, а затем посмотрел на место, куда он указывал. Оп. «Па! Красный замок, окруженный рвом!» «Да, здесь он выглядел как-то более инфернально!» «Я прекрасно знал, что история этого места была связана с гиблию его же создателя!» «Бедного императора Павла задушили подушкой!» «Да и вообще в царской России это не было редкостью!» Павлик боялся, что его убьют, и поэтому построил Михайловский замок, выкопал ров и решил окопаться в этом форте прямо посреди столицы. А прожил он в своей новой отчине всего сорок дней. Да, эту историю я знал. Я огляделся и увидел памятник Петру Первому. Отправну-ка прадеду, или как-то так там написано. Очень уж Павел гордился тем, что великий Петр его предок. И опять крепость, и снова ров. Конечно, все закрыто, в реале мост опущен, но я вижу сейчас, что нет, и это настораживает. На входе возле полосатых черно-белых будочек стояли два рыцаря в сверкающих доспехах, яркие алые плюмажи развивались на ветру, а в руках бравые воины держали щиты и алибарды. Мы подошли к ним, и те сразу встали в боевую стойку. «Я правильно понимаю, что это чуваки с другой стороны?» – спросил я Олега. «Ну, раз ты их видишь не как ниточки, то да», – ответил тот. «А ну-ка в сторону!» – грозно скомандовал я и направился к рыцарям. «Не дури», – попросил меня Акхори. «Давай, лучше подождем экскурсию, купим билеты. Зачем нам вот эти неприятности?» Рыцари выставили щиты и алебарды, давая понять, что просто так мы не пройдем. Во внутреннем дворе виднелись еще два десятка таких же болванчиков. «Позовите императора!» – громко крикнул я, и картинка перед глазами поплыла. «Какого?» – рядом со мной возникла пожилая тетенька. «Павла, конечно», – сказал. «Так он ведь умер. Убили его?» «Да я и так это знаю». Тут я осёкся, потому что осознал, что реальность сместилась, эта старушка явно из реала. Я проморгался и увидел, что вместо рыцаря стоит чоповец с резиновой дубинкой на поясе, толстый взрослый дядька с большими усами. Он недовольно смотрел на меня, но так как я к нему ещё не подошёл, то не предпринимал никаких действий, однако его вид не сулил ничего хорошего. Одну руку он держал на рации. «Да, у меня могут возникнуть определенные проблемы. Олег?» Я обернулся, но не увидел своего приятеля. Опять исчез. Может быть, за билетами пошел? Я начал пятиться. Зрение постоянно искажалось. Люди дергались, превращаясь то в нити, то в коконы. У меня задрожали руки, а в теле появилась необычайная легкость. И я не знаю, к чему бы это привело, но тут у меня резко потемнело перед глазами, и я провалился в черную мглу, потеряв зрение и любые чувства.